И это были не те противоположности, которые сходятся. Но дело даже не в этом, а в том, что их отношения начались так низко с его вины перед ней, и он не мог не только полюбить ее, но даже хорошо к ней отнестись, потому что был виноват. Он понимал это, презирал себя, но все равно не мог почувствовать к Лауре даже жалости. Он терзал себя, воображая расплату, суд над собой, искал для себя оправданий, которые устроили бы других, но только не его самого. И гнев его обрушивался на товарищей, которые будут его судить, и на Лауру, хотя он заранее презирал и тех, кто возьмется его защищать. Никто из них не знал, что он за человек. Никто не знал, что с самого детства он делал не детские гадости и знал, что это гадости, Но так уж у него получалось. И сейчас он думал только о том, что должен хоть кому-то рассказать о себе, исповедаться, иначе груз боли и вины станет невыносимым. Для роли исповедника годился только Кирилл, потому что тот был не особенно щепетилен, не был ханжой, знал жизнь, да и о себе рассказывал не самые красивые истории. Кирилл должен был понять клима. К нему Клим и отправился. Дверь ему открыла мать Кирилла, Майя Борисовна. В молодости она была балериной, и потому до сих пор двигалась как-то слишком прямо, немножко выворачивая наружу ступни ног. Майя Борисовна всегда была приветлива, радовалась гостям, и Клим был убежден, что это не только от хорошего воспитания. Она все-таки и вправду любила людей, особенно друзей и учеников сына, интересовалась их жизнью и делами. Она была тихая, ласковая, улыбчивая. Кирилл на нее нисколько не похож. Впрочем, дома он вел себя иначе, чем на людях. Говорил потише, не выражался. Старался помочь матери по хозяйству. Клим завидовал Кириллу. что у того такая мать. О своей он даже в разлуке не вспоминал с особенной грустью. Мать Клима работала начальником ЖЭКа. Все всегда про всех знала, умудрялась знать только плохое. О людях говорила недобро, предпочитая именам клички — Кривой, Колченогий, Горбун, Чахоточный, Кошатница и так далее. Однажды в детстве, прочитав сказку Андерсона «Снежная королева», Он всерьез решил, что в глаз матери попала осколок кривого зеркала, когда-то разбитого злыми троллями. А сейчас он твердо знал только одно. Он никогда не вернется в свой дом, никогда не приведет туда жену, как бы хороша эта жена ни оказалась, никогда не доверит матери своих детей. — Кирилл, Клим пришел! — крикнула Майя Борисовна. Угости его пирогами и бульоном. Я уж пойду, а то Вера замерзнет, дожидаясь. Знаете, Клим, я иду на выставку зимнего букета. Это очень интересно. Сколько Клим ее знала она всегда ходила на такого рода выставки. Это сказывалось и в их доме. Здесь всегда были цветы, и ветки, букеты бессмертников. Вазы самых разнообразных форм и расцветок и самого разнообразного материала стояли где только можно. и в наполненной водой ванне всю осень плавали розы. Вместо обычных почти для каждого дома безделушек везде были расставлены и развешаны всякие корешки, сучочки, пеньки, напоминающие то какое-нибудь животное, то человека. Несмотря на обилие всех этих странных предметов, в доме не было ни пылинки и пахло какой-то молодой свежестью, лесом. Клим любил здесь бывать. Даже если Кирилла не оказывалась дома, он пил чай с Майей Борисовной, потом просил ее сыграть на рояле и, закрыв глаза, воображал, что находится в собственном доме. Потом Кирилл являлся, счастливое заблуждение развеивалось, начинались разговоры о делах. «Вот чай индийского принес», — сказал Клим вышедшему из комнаты Кириллу. Чай он принес не случайно, знал, что Кирилл всегда норовит хоть что-нибудь получить на дармовщинку. Он, например, курил любые сигареты, только чтоб чужие.